Глава шестая. Нет, если честно, это начинает серьезно надоедать. Почему мужчины удивляются, когда видят женщин-пилотов? Да и вообще представительниц любых профессий, которые для них априори являются только мужскими. «А что, вы против?» – парировала я. «Нет, конечно же, нет». «Еще бы вы были против. Вам не кажется, что было бы странным, если бы посторонний человек, который только сегодня вас увидел». был бы против той профессии, которую вы выбрали. Именно так. Меня просто удивило это. Немного встречала девушек с такими, как бы мягко сказать, экстремальными взглядами на работу. И что в этом экстремального? Я вот, например, глядя на вас, вижу, что вы не особо заморачивались в жизни. Как там говорят англичане? Родились с серебряной ложкой во рту. И поэтому считаете, что можете высказывать свое мнение незнакомому вам человеку. Прошу прощения, но где выше в нашем разговоре я пытался вам что-то высказать? Ха, да это не нужно было делать. Я по вашему виду поняла все. Это было просто очевидно. Сарказм в словах, усмешки и вообще все. Под конец этой тирады мой голос начал слабеть, так как я поняла, что веду себя как мигера. Вы знаете, я даже не думал, что выгляжу так непрезентабельно. Простите меня, Лиза, за столь неучтивое поведение. Я постараюсь исправиться. Как вы смотрите на чашечку кофе? Вы можете даже заплатить за нее сами, если вас оскорбляет мое мужское эго. «Э, э, Михаил, я не сказала, что вы неучтиво себя ведете. Просто я немного нервная от того, что каждый день встречаю мужчин, которые предвзято смотрят на мой выбор. Как вам это удается?» Он удивленно посмотрел на меня. А я чуть не сползла с кресла на пол от его невероятных глаз. «О чем речь?» — проблеяла я в ответ, как коза. «Вы назвали меня по имени и прозвучало, как у мамы. Это меня удивило. Как мне казалось ранее, только у нее была такая интонация, и никто не мог ее повторить. Так сказать, фирменная фишка». То, что я услышала, вызвало во мне шквал странных эмоций. По непонятной для меня причине мне было очень приятно, и я готова была растечься теплой лужицей, У его ног. «Соберись, дурочка», — приказала я себе. Но почему-то сравнение с мамой коснулось некой потаенной струны в моей душе. И вообще этот субъект странно действовал на меня. То мне хотелось размазать его по стене, а через минуту возникал какой-то щенячий восторг от того, что он был рядом со мной. Я решила помолчать. Скоро мы доедем до нужного места, и я с ним распрощаюсь. Почему-то стало немного грустно. Но я понимала, что он имеет на меня некое влияние, хотя, по сути, мы даже не знакомы, чтобы воспринимать его близко к сердцу. «Лиза, как вы смотрите на то, чтобы я угостил вас чашечкой ароматного кофе?» Еще не успев даже обдумать его приглашение, я с идиотской улыбкой начала кивать. «Вот и отлично. Здесь неподалеку отличная кофейня с шикарнейшими пирожными. «Вы любите пирожные?» — усмехнулась я. «Да, есть за мной такой грешок. Только вы никому не говорите». Подмигнул он мне, отчего меня обдало жаром. Мой зазвонивший смартфон вернул меня к реальности. Это был водитель агрегатора, который так и не смог меня дождаться. «Алло, простите, у меня возникли проблемы, и я не успеваю». «Хорошо, вы же знаете, что оплата у вас спишется и в этом случае». «Да, конечно, простите еще раз, мой косяк». «Хорошо, удачного дня». Я положила трубку, просчитывая в уме, что если я так регулярно буду ездить на такси... то сяду на мель надолго. Проблемы? Миша посмотрел на меня заинтересованно. Да так, не особые проблемы. Это такси, которое я вызвала до того, как села к вам. Понятно, это хорошо, что не серьезные проблемы. Но для кого как, подумала я про себя, решив промолчать. Иногда все-таки молчание золото. Миша завернул к парковке известного торгового центра. Я в такие пафосные места не ходила. Там все было дорого. И одежда, и обувь. Кафе также были неподъемны для рядовой студентки. Он поехал на подземную парковку. И почему-то мне в голову пришли фильмы, где маньяк похищал девушек с подземных парковок. Отчего я глупо хихикнула, чем привлекла его внимание. Что смешного? Да так, вспомнила, как реанимировала Гошу, и мне не удалось. Его глаза удивленно расширились, и он недоверчиво посмотрел на меня. «Вас веселит то, что вы не смогли кого-то оживить?» «Ха-ха, я ему еще ребра сломала!» Я расхохоталась в голос. «Не предполагал, что чьи-то страдания могут вызывать у вас смех». «Что вы несете?» Я удивленно посмотрела на него. Негодование исходило из каждой клеточки его тела. И до меня дошло, что он подумал, что Гоша — это человек. От этой мысли я расхохоталась еще громче. «Теперь он, наверное, боится ехать со мной в подземную парковку».